История фотографии. Доктор технических наук К. В. Вендровский. Джентльмен с независимым состоянием. Перечисляя основоположников фотографии, обычно называют три имени – Ньепс, Дагер и Фокс Тальбот, А двух из них мы уже писали. Удачливый Дагер и неудачник Ньепс были самоучками со скромным происхождением, и еще более скромным образованием. Талантливые одиночки, полные энтузиазма дилетанты. Совсем другим человеком был Уильям Генри Фокс Тальбот, внук второго герцога Ильчестерского. Он родился 11 февраля 1800 года, учился в хэр затем изучал математику и древние языки в Кембридже. Тринити колледж окончил с канцлерской медалью и первым призом за успехи в древнегреческом стихосложении – высшие награды, которые мог предложить Кембриджский университет. Учеба в привилегированных школах и университетах дает обширные и важные связи. Среди друзей Тальбота, первую половину фамилии, доставшуюся от матери Леди Фокс, часто опускают, были знаменитый астроном Джон Гершель и не менее знаменитый оптик Дэвид Брюстер. Биограф Тальбота, его современник, обнаруживая хорошее знание механизма академических успехов, с замечательным простодушием сообщает, сэр Джон и сэр Дэвид оба были выдающимися членами королевского общества, и в марте 1831 года Тальбот был избран в это священное собрание за многочисленные работы – Главным образом по математике и астрономии, опубликованные в различных научных журналах. Откровенно говоря, работ было не так уж много, да и заметного следа в науке они не оставили. Важно было быть избранным. Ученый-джентльмен отличался широтой интересов. Он занимался математикой, физикой, химией, астрономией, ботаникой и археологией. Работы по расшифровке клинописных надписей, найденных при раскопках Ниневии, позднее составили ему репутацию крупного авторитета в этой области. Не обремененный службой, в молодости он много путешествовал, однако большую часть времени проводил в своем родовом поместье Лекок эбби дававшем не очень большой, но вполне приличный доход и естественную для землевладельца возможность без особого труда быть избранным в парламент. В декабре 1832 года Тальбот попадает в Вестминстер. Впрочем, только что прошедшая парламентская реформа требовала от кандидатов и парламентариев некоторого участия в межпартийной борьбе, что совсем не привлекало владельца Лекока. Покинув парламентское кресло, Тальбот отправился в Италию. Просвещенный путешественник пожелал запечатлеть на бумаге тамошние красоты, но этому препятствовало полное неумение рисовать. Он попытался прибегнуть к помощи камеры-обскуры, но, как и многие, быстро убедился, что она помогает только тому, кто рисовать умеет. Это заставило меня задуматься о неподражаемой красоте картин, которые природа рисует с помощью линз, волшебных картин, рожденных моментом и обреченных быстро исчезнуть», – писал Тальбот. «Картины эти, если отвлечься от их содержания, в конечном счете лишь последовательность изменений света, падающего на бумагу в одних местах и более или менее глубоких теней в других. Так как из химической литературы известно, что азотно-кислое серебро особо чувствительно к действию света», Я решил испытать его в первую очередь. Для человека с научным багажом, которым обладал Тальбот, в начале исследования, естественно, ознакомиться с тем, что делали предшественники. Но почему он упоминает лишь азотно-кислое серебро, светочувствительность которого была обнаружена Иоганном Генрихом Шульце еще в 1725 году? Ведь много позже... В июне 1802 года в журнале Королевского института была напечатана статья «Описание метода копирования рисунков на стекле и изготовления силуэтов действием света на нитрат серебра». Изобретено Т. Веджвудом с замечаниями Г. Деви. Кто такой Гемфри Дэви можно не объяснять. Но и Веджвуд – имя прославленное – С ним связаны лучшие образцы английской керамики. Основатель фаянсового завода Джосайя Веджвуд был талантливым и весьма образованным человеком. Сын Тома смог многому у него поучиться, в том числе и познакомиться с камерой обскурой. Отцу она требовалась, чтобы выполнить заказ Екатерины II, которая пожелала иметь сервис на 50 персон, С изображениями достойных домов Англии. Этот сервис хранится в Эрмитаже. Он известен как сервис с зеленой лягушкой. На каждом из 952 предметов есть изображение лягушки, а еще на нем изображены памятники всех видов и стилей от хижин гибридских островов до шедевров английской архитектуры. Заказ был почетный, выгодный и выполнить его надо было быстро. Чтобы ускорить изготовление сотен рисунков, Веджвуд воспользовался камерой-обскурой. Томас изучал химию в Эдинбургском университете и, видимо, был первым, кому пришла мысль использовать химические процессы, чтобы закрепить изображение в камере-обскуре. В 1791 году он начал опыты с бумагой, пропитанной азотно-кислым серебром. Позднее к нему присоединился его друг Г. Дэви. Результаты их работ излагались в упомянутой нами статье. Вкратце эти результаты сводились к следующему. Изобретателям не удалось достичь достаточной светочувствительности, чтобы за приемлемое время получать снимки в камере. Но контактные отпечатки листьев, кружев и тому подобного они получили. При этом Дэви обнаружил, что хлористое серебро гораздо чувствительнее, чем азотно-кислое. Впрочем, светочувствительность хлористого серебра не была новостью. Ее двадцатью годами раньше исследовал другой великий химик – Карл Вильгельм Шейли. Главная же проблема заключалась даже не в чувствительности. Никак не удавалось зафиксировать изображение. На свету они быстро темнели. Т. Веджвуд скончался в 1805 году в возрасте 34 лет а Дэви к этой проблеме не возвращался. Вероятно, она не очень заинтересовала его. Иначе не объяснишь, почему химик такого калибра оставил без решения нехитрую задачу, как убрать хлористое серебро после экспонирования. Трудно представить, что Тальбот действительно не знал работы, прямо относящейся к теме его исследования, к тому же выполненной в его родной стране сравнительно недавно, и опубликованный в журнале, который, несомненно, был ему хорошо знаком. Может быть, он сделал вид, что не знает. Весной 1834 года Тальбот начал с того места, где остановились Дэви и Веджвуд. Наносил на бумагу раствор поваренной соли, а затем раствор азотно-кислого серебра. Получалось то, что он назвал фотогенической бумагой, то есть бумагой, чувствительной к свету. Как и его предшественники, он делал контактные отпечатки. Как и они, он делал снимки в солнечном микроскопе, в котором образец освещали солнечным светом, сконцентрированным с помощью большой линзы или вогнутого зеркала. Этот прибор теперь забыт, а тогда им вовсю пользовались ботаники и энтомологи. Увеличения были умеренными, поэтому картинка получалась очень яркой. Ее очерчивали карандашом на листе бумаги. Куда удобнее было бы обходиться без карандаша. Вскоре Тальбот сделал важное наблюдение. Края фотогенической бумаги почему-то получались чувствительнее середины листа. Поразмыслив, он пришел к выводу, что это объясняется меньшей концентрацией хлористого натрия на краях. Отсюда следовало, что избыток хлористого натрия ослабляет действие света и даже полностью уничтожает его. Так пришло решение, ускользнувшее от Деви. Чтобы зафиксировать фотогеническую картину, ее надо просто прополоскать в насыщенном растворе поваренной соли. После этого она прекрасно выдерживает воздействие света. Разумеется, изображения были негативными, но теперь это было не страшно. Коль скоро они не боятся света, Позитив легко получить, копируя негатив на ту же фотогеническую бумагу. До тех пор, пока получались только негативы, приходилось ограничиваться съемками в микроскопе докопированием кружев, кому нужны негативные портреты и пейзажи. Теперь можно было подумать и о них. Положим, из-за низкой светочувствительности фотогенической бумаги думать о портретах было еще рано. Но видовые снимки стали вполне возможны. Однако сделать их было непросто. Из-за небольшой светосилы объективов, которые ставились на камеры обскуры, время выдержки исчислялось часами. Тальбот заказал несколько маленьких ящичков, в передние стенки которых вставил светосильные объективы. К задней стенке изнутри крепился лист фотогенической бумаги. Эти маленькие камеры, миссис Тальбот называла их «мушеловками», он расставил по всей своей усадьбе, и летом 1835 года в солнечные дни получал снимки всего за 10-15 минут. Снимки были маленькие, примерно 3 на 3 сантиметра. И выглядели они неважно. В общем, хотя принципиальная возможность сделать снимки была показана, полученный результат практических выгод не сулил. «Дэвид Брюстер советовал Тальботу взять патент, ибо он придаст большую определенность вашему первенству как изобретателя. Я не вижу, почему джентльмен с независимым состоянием должен испытывать смущение из-за выгод, приносимых его собственным гением». Однако Тальбот не спешил с публикацией. Но тут случилось неожиданное. В январе 1839 года из Парижа пришла поразительная весть – Газеты сообщили об изобретении дагера. Тальбот вспомнил о своих фотогенических картинках и забеспокоился. Существо дагеротипии еще не раскрывалось, но Тальбот почувствовал, что его обходят. Надо было спасать свой казавшийся таким бесспорным приоритет. Тальбот немедленно пишет в Париж о полученных им результатах, и 25 января 1839 года устраивает в библиотеке Королевского института выставку своих фотогенических работ. На обсуждение этих несовершенных картинок Майкл Фарадей проявил немалую проницательность. Человеческая рука не прочертила линии рисунка, представленного на этой выставке, и никто не может предсказать, чего способен достичь человек, когда уроки рисования ему дает сама госпожа природа. А еще через шесть дней Тальбот сделал в королевском обществе сообщение об искусстве фотогенического рисования или процессе, посредством которого можно заставить природные объекты обрисовывать себя без помощи карандаша-художника. Тальбота всегда отличали, как говорили современники, свобода и элегантность языка, за что его со временем избрали вице-президентом королевского опять королевского, литературного общества. Не вдаваясь в химию процесса, об этом он расскажет через три недели на следующем заседании, Тальбот прежде всего сформулировал задачу закрепить самое приходящее в мире. Тень – вечный символ всего скоротечного и мимолетного. Сказано красиво, но снимки все-таки были неважными. В сравнении с великолепными, проработанными до мельчайших деталей дагеротипами на больших серебряных пластинах мелкие нечеткие фотогенические картинки Тальбота решительно проигрывали. К тому же светочувствительность процесса на фотогенической бумаге была раз в сто меньше, чем в дагеротипии. Тальбот с горечью убедился не только в том, что дагер далеко обогнал его но и в том, что даже в собственном отечестве ему есть у кого поучиться. Оказалось, например, что Джон Гершель еще в 1819 году обнаружил растворимость галогенидов серебра в гипосульфите натрия. Стоило потратить столько сил, чтобы изобрести гораздо менее эффективный фиксаж из хлористого натрия. Более того, прослышав о дагеротипии, Гершель всего за неделю разработал светочувствительный процесс на карбонате серебра с фиксированием тем же гипосульфитом. Поисками светочувствительного слоя занимался с 1837 года и Джозеф Рид, священник, член Королевского общества и президент Королевского общества микроскопистов, а также член Королевского астрономического общества, в котором, кстати, сам Тальбот тоже состоял. Портреты и пейзажи Рида не интересовали. Он работал с солнечным микроскопом и в своих поисках опирался на исследования Вэджвуда и Деви. Вслед за своими предшественниками Рид обнаружил, что хлористое серебро на бумаге обнаруживает меньшую светочувствительность, чем на белых лайковых перчатках. Такой материал для опытов был недешев, и миссис Рид категорически отказалась снабжать им своего ученого супруга. Пришлось задуматься, что отличает бумагу от кожи. Видимо, дело в дублении, заключил экспериментатор, и решил обработать бумагу вытяжкой из чернильных орешков, то есть натуральной галловой кислотой, применявшейся тогда в кожевенном производстве. Первые же опыты в марте 1839 года привели к ошеломляющему результату. «Вы можете представить себе мои ощущения, когда я увидел, как упрямая бумага за несколько секунд стала черной, как моя шляпа. На миг мелькнуло изображение, и через мгновение все стало темным», — писал Рид. А ведь Тальбот с гордостью сообщал, что снимок в солнечном микроскопе он получал всего за 15 минут. Секунды и минуты. Впрочем, Рид был скромным человеком, Он не счел свой результат достойным публикации, но и не делал из него тайны. Свои снимки он выставил в королевском обществе одновременно с Тальботом. Они не могли не встретиться, и, надо полагать, Рид рассказал Тальботу и о галловой кислоте, и о гипосульфите, которым он уже пользовался. Тальбот чувствовал себя уязвленным. Мало того, что процесс Дагера оказался лучше его собственного, Дагеру достались слава, почет и государственные пенсии, а ему Тальбату ничего. Его открытие оказалось не открытием вовсе, а просто не очень успешным экспериментом, к тому же не вполне оригинальным. Зато теперь ему были известны достижения других исследователей. Он знал, что Дагер использовал не хлористое, а йодистое серебро, знал об опытах Гершеля, в том числе о гипосульфите знала повышение чувствительности с помощью галловой кислоты. Это была серьезная база для новых поисков, и Тальбот возобновил опыты. Успех пришел в сентябре 1840 года. Несколько листов фотогенической бумаги, на которых не получилось изображение из-за малой экспозиции, Тальбот решил повторно обработать раствором галловой кислоты. На бумаге появилось скрытое дотоле изображение. Это было уже подлинным открытием. Тальбот понял то, о чем не догадался Рид. Галловая кислота не просто увеличивает светочувствительность бумаги во время съемки, а проявляет скрытое изображение. Я не оценил главного, что проявление скрытого изображения есть основа фотографического процесса. «Заслуга этого открытия принадлежит Тальботу и только ему. Я глубоко преклоняюсь перед его мастерством и тонкой проницательностью», – писал Рид. Но наш герой не отличался подобной душевной щедростью. Запахло деньгами, и он заволновался. Новый процесс, который он назвал «колотипией», от греческого «калос», «прекрасный», мог принести немалый доход, особенно в портретной фотографии. Альберт торопится с оформлением патента и в феврале 1841 года получает патент номер 8842 на изобретение под названием «Фотографические картины» усовершенствование в получении картин или представлении объектов. Его не смущает, что светочувствительным веществом у него, как у Дагера, служит йодистое серебро, Который, между прочим, он, Тальбот, совсем недавно объявлял абсолютно нечувствительным к свету, и что проявляет он в галловой кислоте, как рид. На них он даже не ссылается, как не сошлется через два года на своего друга Гершеля, включив гипосульфит в качестве фиксажа в свой новый патент. Зато, когда стали появляться чужие патенты на фотографические процессы, он с негодованием называл это, вопиющим фактом научного пиратства. Отныне он единственный изобретатель и собственник фотографического процесса. Всякий, кто пожелает заниматься фотографией, должен приобрести у него лицензию за 20 фунтов. Запрещалось передавать кому-либо снимки без разрешения патента держателя, а их продажа влекла за собой судебное преследование». Лицензия могла быть отобрана, если ее владелец чем-либо навлек на себя неудовольствие Тальбота. Желающих заниматься фотографией на таких свирепых условиях, видимо, не находилось. Поэтому владелец патента снизил цену до 4 фунтов. Тем же, кто приобретал у него фотоматериалы не менее чем на 6 фунтов, Тальбот давал лицензию бесплатно. Угроза судебного преследования любителей тоже оказалась несостоятельной. Судебные издержки намного превышали стоимость лицензии. Зато профессионалов Тальбот преследовал нещадно, требуя с них 250-300 фунтов в год. Всеобщее возмущение выразил имперский журнал искусств. Джентльмен, уже владеющий независимым состоянием и претендующий на звание философа, не только добивается денежных выгод от следующих друг за другом патентов на свои предполагаемые изобретения, но даже обнаруживает стремление обратить к своей исключительной выгоде открытия других исследователей, которые бескорыстно опубликовали их. Достопочтенный член королевского общества, кажется, и впрямь считал фотографический процесс своей исключительной собственностью. Когда Роберт Хант предложил использовать для проявления сульфат железа, Тальбот не пожелал усмотреть в этом новизны, поскольку эффект был тот же, что с галовой кислотой. Это, однако, не помешало ему включить сульфат железа как проявляющее вещество в свой очередной патент. Особенно скандальной оказалась история мокрокладионного процесса. Его изобрел Фредерик Скотт Арчер, Бедный скульптор, увлекавшийся фотографией. Основной недостаток колотипии, ее часто называли тальботипией, заключался в том, что структура бумаги резко ухудшала изображение. Арчер попытался выровнять поверхность бумаги, наносил на нее раствор нитроцеллюлозы в спиртоэфирной смеси или коллодий. Убедившись, что коллодий на бумаге держится плохо, Он стал наносить его вместе с солями йода на стекло. Сырой слой обрабатывали в растворе азотно-кислого серебра и немедленно экспонировали, получая прекрасные негативы. Арчер не взял патента, а просто опубликовал результаты в журнале «Химик» 18 февраля 1851 года. Мокрый коллодион составил эпоху в истории фотографии. Почти до конца прошлого века он безраздельно господствовал во всех ее отраслях, а в полиграфии продержался, можно сказать, до наших дней. Фотографический промысел давал миллионные обороты, но Арчеру ничего не досталось. После его смерти в 1857 году вдова с тремя детьми с трудом выхлопотала жалкую пенсию, хотя только на применении макроколодионного процесса Для подготовки карт генштаба Британия экономила за год 300 тысяч фунтов. Отнюдь не таким бескорыстным был Тальбот. Однажды, например, некий профессиональный фотограф получил письмо, в котором Тальбот, расхвалив работу фотографа, пригласил его к себе в поместье. Польщенный мастер поспешил в Лекок, где был встречен вовсе не хозяином, а его юрисконсультом. После словословий покровителю фотографии юрист заявил, что берется уговорить мистера Тальбота даровать посетителю всего за 250 фунтов лицензию на работу с мокроколодионным процессом. Отнюдь не бедный покровитель желал получать доход даже от процесса, к которому не имел ни малейшего отношения и, надо полагать, совсем не для того, чтобы делиться с Арчером. Непомерные претензии Тальбота с появлением мокроколодионного процесса стали не только неприличны, но и создавали серьезные препятствия на пути развития фотографии в Англии. Дело дошло до того, что 13 августа 1852 года президент Королевского общества Герцог Росс и президент Королевской академии, то есть Академии художеств, сэр Чарльз Истлейк, обратились через газету «Таймс» с открытым письмом к Тальботу. В самых изысканных выражениях они просили его ослабить патентный нажим. «Мы обращаемся к вам с этим дружеским посланием, твердо веря, что вы примете его с таким же чувством, имея в виду нашу общую цель – совершенствование искусства и науки». Игнорировать подобное обращение было невозможно. И Тальбот ответил. После обстоятельного размышления я решил, что лучшее, что я могу сделать, и что наверняка будет способствовать дальнейшему совершенствованию фотографий, это стимулировать соревнования художников и любителей путем ослабления патентных прав, которыми я обладаю на это изобретение. В связи с этим я прошу считать ответом на ваше любезное письмо предоставление моего патента за единственным исключением, упомянутым ниже, в свободное пользование общества. Исключение, которое я упомянул и на которое желаю сохранить права, это применение изобретения для съемки фотографических портретов с целью продажи. По существу это означало, что Тальбот перестает преследовать любителей, с которых он все равно не мог ничего получить, но по-прежнему будет преследовать профессионалов. Теперь дело мог решить только суд. Загнанные Тальботом в угол фотографы чаще всего сдавались, не дожидаясь суда. Они знали, что даже выиграв процесс, они понесут большие расходы на выплату судебных издержек. Поэтому они либо платили мзду покровителю фотографии, либо закрывали ателье. Впрочем, суды фотографические дела обычно откладывали, ожидая подходящего прецедента столь ценимого в английской юриспруденции. Наконец, случай подвернулся. Лондонский фотограф Сильвестр Ларош опротестовал намерение Тальбота продлить срок действия одного из своих патентов. Фотограф намеревался доказать, что патенты были выданы Тальботу необоснованно, а в случае неудачи хотел добиться решения, в котором была бы признана невиновность Лароша, а следовательно и других фотографов, работавших с мокроколодионным процессом. Суд состоялся в декабре 1854 года под председательством лорда Верховного Суда сэра Джона Джервиса. Процесс Тальбот против Лароша был важен не только для судьбы фотографии в Англии, он создавал важнейший прецедент в патентном праве. Поэтому зал суда был полон. Наиболее уязвимым пунктом позиции Тальбота Был его приоритет в использовании галловой кислоты для проявления. Невзирая на показания главного свидетеля защиты, Рида, владелец патента отрицал, что встречался с ним на выставке фотографий и получил от него информацию о галловой кислоте. Однако при перекрестном допросе Тальботу пришлось признать, что о применении галловой кислоты Ридом он все-таки слышал. После трехдневного разбирательства сэр Джон подвел его итоги. Нельзя запатентовать принцип. Нельзя получить патент на применение пара вообще, но лишь для определенной цели в производстве. Также не может быть патента на получение любых портретов, хотя может быть выдан патент на их получение определенным способом. Присяжные совещались час и решили – что Тальбот действительно первым опубликовал свое изобретение, но фотографы имеют полное право использовать мокрый коллодион и при этом никому ничего не платить. Судебный прецедент был создан, и Тальбот даже не попытался возобновить патент, потерявший всякий смысл. Так закончилась малоприятная история, в которой смешались талант и жадность, ученость и тщеславие. Англичане считают Тальбота истинным изобретателем фотографии, хотя даже само это слово, не говоря уже о терминах «негатив» и «позитив», ввел в обиход не он, а Гершель. Но ведь негативно-позитивный процесс, на котором стоит вся современная фотография, впервые осуществил Тальбот. И никто не может отрицать, что именно он первым понял действие проявителя. Другое дело – что основы фотографического процесса созданы совместным трудом многих ученых. Список упомянутых здесь имен говорит сам за себя, и он далеко не полон. Новое время породило новое явление – коллективный характер науки. Этого Тальбот не мог и не хотел понять просто потому, что превыше всего для него оказались выгоды, приносимые его собственным гением. В чем он, увы, был далеко не последний.